Бледные пальцы Малфоя сжались и разжались. «Попробуй докажи это!» — прошепел он. «Ну, разумеется, этого никто доказать не может!» — кивнул Дамблдор, улыбнувшись Гарри. «Тем более теперь, когда Том Редли исчез со страниц дневника, и все же, Люциус, позвольте предупредить вас, не раздавайте налево-направо вещей Волан-де-Морта!» Если хоть одна попадет еще в чьи-нибудь невинные руки, не сомневаюсь, Артур Уизли сможет доказать, что это ваши проделки. Люциус Малфой на секунду замер, и Гарри увидел, как у него дернулась правая рука. Хотел, видно, прибегнуть к волшебной палочке, но, оценив обстановку, повернулся к домовику. — Идем доби. Он рывком открыл дверь. Домовик послушно побежал за ним, и хозяин пинком вышвырнул его из кабинета. Добби взвизгнул от боли и визжал до конца коридора. Гарри нахмурил лоб. «Да как же все-таки помочь бедняге? И его осенило. Профессор Дамблдор, торопясь, заговорил он, — можно вернуть дневник мистеру Малфою? — Пожалуйста. — Конечно, Гарри, — невозмутимо ответил Дамблдор. Не забудь только про банкет. Гарри схватил дневник и стремглав выскочил из кабинета. За углом еще слышались затекающие вопли Добби. Боясь, вдруг план не сработает, Гарри поспешно сдернул с ноги ботинок, стащил мокрый грязный носок, сунул в него дневник и бросился вдогонку по безлюдному коридору. Нагнал он их на площадке лестницы и, запыхавшись, остановился. «Мистер Малфой, возьмите это обратно!» — сказал он и сунул носок. В руку Малфоя. — Что тут еще? Малфой содрал носок с дневника, швырнул в сторону и перевел взбешенный взгляд на Гарри. Ты так же плохо кончишь, как твои родители, и в самое ближайшее время тон его был тих и зловещ. Они тоже были глупцы, совали нос не в свои дела. Пошли, доби. Я кому сказал? Пошли но Добби стоял как вкопанный. Он сжимал в руке пойманный на лету грязный липкий носок и смотрел на него, как на бесценное сокровище. «Хозяин дал Добби носок!» — произнес он в изумлении. «Хозяин дал его Добби!» «Что такое?» — фыркнул мистер Малфой. «Что ты там лопочешь?» «Добби получил носок!» пролепетал домовик, не веря своему счастью. — Хозяин бросил, Добби поймал, и Добби, Добби свободен! Мистер Малфой, окаменев, уставился на эльфа, затем ринулся к Гарри, — ты отнял у меня слугу, мальчишка! Но Добби крикнул ему, — ты теперь не можешь причинить вреда Гарри Поттеру! Что-то загрохотало, и мистер Малфой Отшвырнуло назад. Он полетел вниз по ступенькам, отсчитывая по три за раз, и упал бесформенной кучей площадкой ниже. Побавев от гнева, вскочил и, выхватив из кармана волшебную палочку, но Добби погрозил ему длинным, тонким пальцем. Сейчас же уходи, велел он. Ты не тронешь Гарри Поттера. Ты сейчас же уйдешь. И Малфой Подчинился, метнув последний, горящей ненавистью взгляд на обоих, закутался в мантию и вышел с площадки в коридор. «Гарри Поттер освободил Добби!» — пронзительно завопил эльф, зачарованно глядя на Гарри. Его круглые глазища сияли в лунном свете, лившемся из ближайшего окна. «Гарри Поттер освободил Добби!» — Больше бы я не мог для тебя сделать, — улыбнулся Гарри. — Но ты мне, Добби, пообещай, никогда впредь не спасать мою жизнь. Уродливое землистое лицо домовика расплылось в широкой во весь рот улыбки. Гарри смотрел, как он трясущимися руками натягивает его носок, и вдруг кое-что вспомнил. — У меня есть один вопрос. — — Ты мне тогда сказал, что грозящая мне опасность не связана с тем, кого нельзя называть, помнишь? — Ну, а что вышло? — Так это же был ключ, сэр, — ответил Добби, еще больше округлив глаза, как будто речь шла о самоочевидных вещах. — Добби вам намекнул. Ведь раньше-то темного лорда спокойно называли по имени. Это уж потом, когда он придумал себе новое имя, стало нельзя». — Понятно? — Понятно. Не очень уверенно согласился Гарри. — Ну, ладно, я, пожалуй, пойду. Там внизу празднуют, да и Гермиона вот-вот очнется. Добби обхватил Гарри тонкими ручками и крепко обнял. — Гарри Поттер еще более велик, чем думал Добби! — воскликнул он с рыданием. — Прощай, Гарри Поттер! —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 — Когтеврана, Пенелопа, Кристалл, — объяснила Джинни. — Это ей. Он писал письма все прошлое лето. В школе они встречались тайком, я как-то вбежала в пустой класс, а они там целуются. — Потому он и был не в себе, когда на нее, ну, понимаете, когда на нее напали.